Созданный им Ария Самадж считает основным своим принципом равноправие всех людей, всех народов, равенство полов. Он отвергает кастовое различие, признавая лишь различия людей по профессиям или гильдиям, которые соответствуют дополнительным, проявляющимся в общественной жизни свойствам людей. Религия тут ни при чем. Дело идет о пользе государства, распределителя обязанностей, От него зависит, если он считает это полезным для общества, перевод из одной касты в другую в целях поощрения или наказания. Во всяком случае, Даянанда требует, чтобы каждому человеку дана была возможность приобрести полную сумму познаний и подняться, насколько он может, по социальной лестнице. Но особенно восстает он против возмутительного факта существования класса париев. Никто еще с такой яростью не боролся за их попранные права. В арье они принимаются на равных правах с другими, ибо Арье не составляют каст. Арья это люди, обладающие высокими принципами, а Дазью — это все, живущие в злобе и грехе. Не менее великодушен и смел Дайянанда в своей борьбе за права женщины, находившейся в то время в жалком положении. Он восстает против притеснений, которым она подвергается, напоминая, что в героические времена женщина занимала в обществе и семье, по меньшей мере, равное с мужчиной положение. Дайянанда, не колеблясь! требует в семье равенства прав и обязанностей для мужчины и женщины, одинакового образования. В семье право высшего контроля женщин над домашними делами, включая сюда и денежные средства. И хотя он считает брак нерасторжимым, но безусловно признает за вдовами право вступать в новый брак и даже допускает возможность временного союза как для мужчины так и для женщины с целью иметь детей, если брак их не дал. Примечание. Причем минимальный возраст для вступающих в брак для женщин 16 лет, а для мужчин 25. Дайянанда решительно высказывается против ранних браков. Конец примечания.